Средиземное море. Десантный корабль «Адмирал Колчак». Ночь на 30 июня 1992 года. На Большом десантном корабле жизнь достаточно однообразна. Если и не начинается боевые действия, конечно. Пойдем во флоте, это 7 часов утра по местному времени. Зарядка, завтрак... Потом подготовка посерьезнее, физическая. За неимением возможности бегать по палубе десантного корабля, с которого ведутся полеты, не побегаешь. Поэтому больше нарегали на тяжелую атлетику и отработку приемов рукопашного боя. Потом теоретическая подготовка и обед. А после обеда так называемая боевая подготовка. Это либо стрельба, либо плавание, либо отработка типовых задач. Например... Если типовая задача — эвакуация пилота, сбитого над морем самолета, то зависает вертолет, спускается трос, и вот ты таскаешь манекен туда-сюда. Ты его вертолет затащил, а сверху его в воду бросили, и опять снова здорова. Личное время после ужина, потом сон, в койку, как в пропасть, проваливаешься. А если боевые операции ведутся... Иногда вообще поспать по часу в день удается. В учебках на факультете разведки во время выпускного экзамена так и учат. Экзамен длится семь дней, и за это время курсанту на сон удеряться семь часов. Вот так. Хоть стой, хоть падай. Хоть отчисляйся, никто и слова не скажет. Не можешь, так не можешь. Впрочем, у сухопутных разведчиков есть экзамены и похуже. Там не только спать не дают, но еще и не кормят во время полевых занятий. — В поле, как хочешь, так и питайся. Хоть мышей лови, хоть траву ешь. Твое дело личное. Сирена резанула по ушам, когда часова стрелка перешла цифру единицы и двинулась к цифре два. Учебная тревога она не объявляется именно в такое поганое время, когда организм не успел за счет сна снять усталость. Чаще всего... Учебные тревоги заканчиваются построением на палубе по секундомеру, после чего выявляется благодарность по службе, и проклинающие все и вся моряки идут досматривать свои сны. Точно так же должно было быть сегодня. Но когда невыспавшиеся моряки высыпали на палубу, они увидели, как корабельные техники выстраивают на палубе в ряд черные транспортно-боевые вертолеты. Лихорадочно дозаправляют их, причем все одновременно, и подвешивают вооружение. И вот тогда-то они поняли, что тревога отнюдь не учебная. Тягачи электрокары выкатывали на палубу плоские зеленые ящики. Получи дополнительное вооружение и боекомплект. А вот это уже совсем скверно. Еще со времен замирения в армии был введен порядок. Личное оружие солдата должно быть не дальше, чем он может до него дотянуться. Обедаешь — оружие с собой. Спишь — оружие у кровати. Идешь в сортир — оружие рядом. Но помимо оружия существовали дополнительные приспособления к нему. И вот они-то и выдавались перед операцией, в зависимости от того, какая операция намечалась. И вот сейчас-то, получая по четыре боекомплекта, Для автомата это шестнадцать снаряженных магазинов. Навешивая на свои автоматы подствольные гранатометы, стрелковые модули 12-го калибра, проверяя батарейки в термовизорах, все понимали, что на сей раз точно не учение. Такое снаряжение могло быть выдано, если ожидаться длительный и жестокий бой в городских условиях. На самом краю штаб капитан по адмиралтейству Изварин Беседовал с руководителем летных операций на сегодняшний день, день только начался, капитаном третьего ранга Соколовским. — Значит, поднимаемся двумя волнами. Дело срочное, а пока сможем только четыре дежурных вертолета поднять. Вооружение у них какое? — Легкое. Только на этих, на остальных придется менять. — Не надо, это время займет. Проследи только, чтобы на Птур были и термобарические головки. И сразу поднимай вторую волну. И свяжись с базой. Пусть поднимают заправщики. Один, и пусть один в готовности еще будет. Черт его знает, как обернется. А что вообще-то случилось? Почему посреди ночи подняли? Если б я знал. Через десять минут вылетаем. На предельно низкой высоте. Без огней. Как при прорыве линии фронта. Не подведи. Капитан хлопнул коллегу по спине. Побежал обратно к строящимся на палубе морякам. Командиры экипажей ко мне. Восемь командиров экипажей подбежали к командиру спецруты, образовав кольцо. Значит, вводная такая. Только что установлено местонахождение особо опасных террористов. Численность и вооружение неизвестны. У нас два адреса. Оба в мусульманских кварталах, а вы знаете, что это такое. В обоих случаях... Крутовые норы, а это еще хуже. Поэтому готовиться надо к большому дерьму. Сейчас доводите задачу до личного состава, проверяйте экипировку. У каждого по меньшей мере две осколочные гранаты, две вспышки и две со газом. Также у каждой группы обязательно взрывчатка для подрыва тоннелей. Скорее всего, по-хорошему не выйдут, придется выкуривать. Наражен не лезть. До города идем вместе. Дальше делимся. Первой группой командую я, второй — старший лейтенант Халеми. Наведение с земли по рации на стандартной волне. Там сейчас спокойно. Позывные команды наведения — земля-1 и земля-2. Поступайте в распоряжении команд наведения, но действуйте, оценивая обстановку самостоятельно. Вопросы? Слова Старший лейтенант Халеми были произнесены с иронией, потому что повысили в звании его отдельным приказом, непонятно за что, и тайно. На флоте тайны недолюбливали. «Никак нет», — ответил за всех Халеми. «Тогда последняя проверка. пазуны мои Ястреб-0, первый экипаж Ястреб-1 и так далее. До состава доводите только общие данные об операции. Через пять минут взлетаем. Все». Пять минут пролетели незаметно, и вот уже четыре вертолета оторвались от освещенной мощными прожекторами палубы корабля, и в едином строю жравлиным клином пошли в сторону города.